Виктория Лукьянова. Любовь в новогоднюю ночь. Читает Ольга Струна. Глава 1. Мам, я всё прекрасно понимаю, но дай мне 5 минут, взмолилась, выпроводивая свою чрезчёр любознательную родительницу из комнаты. Ну вот какой чёрт меня дёрнул согласиться провести эту новогоднюю ночь с родителями? Всё было бы неплохо, если бы на празднике присутствовали только члены нашей семьи, которая за последние годы сильно разрослась, благодаря неутомимым в плане идёт рождения старшим братьям Алексею и Андрею и сестре Марине. Четверо детей, восемь внуков и родители с довольными дошей улыбками. Им удалось наконец-то собрать нас под одной крышей в своём загородном доме вместе с братьями Приехали их с женой. А Марина притащила своего очень занятого мужа, который мотался по стране чаще, чем бывал дома. И когда они успели обзавестись парочкой симпатичных девчонок, и лишь я одна была без пары, вообще одна. Пять минут не больше, воскликнула мать, прикрывая дверь. Я поспешила провернуть ключ в замке, чтобы обезопасить свою маленькую скромную обитель от вторжения мелких захватчиков. Они уже трижды за день прорывались ко мне в комнату, играя то в прятки, то в догонялки. Но почему-то решили, что моя комната лучшее место для игр. Это я не одобряла и ловила наглецов, передавая их родителям. Мелкие вопили и отбивались, родители умилялись, и лишь я одна давила в себе злость. Откуда в людях столько позитива? Возможно, дело в празднике или в том, что они просто были счастливы оказаться друг с другом и провести эти дни как одна большая семья. Но себя я чувствовала отвратительно. И никакой бой курантов этого не изменит. «Хорошо, хорошо!» — бубнила себе под нос, падая на постель. «Поваляюсь минут десять, потом начну собираться». Этот новогодний праздник был не только поводом собрать всех под одной крышей, но, как оказалось, К сожалению, для меня слишком поздно. Мама и папа пригласили к нам родственников. Троюродную сестру по отцовской линии, Аллу Павловну, её супруга Дмитрия и их детей. Весь список гостей я, конечно же, благополучно прослушала, потому что Марина взяла на себя организацию по размещению гостей в огромном доме, и теперь я понимала, почему мне выделили эту каморку. Для одиночки достаточно и шести квадратных метров. Главное, чтобы было куда поставить узкую кровать и небольшую тумбу с вещами, на которую я и свалила свой наряд. Покосившись на ворох одежды, я выдохнула и заставила себя оторвать голову от подушки. Полдня я потратила на готовку, помогая остальным женщинам в доме. Мужчины были заняты подготовкой двора, расстановкой мебели, и своим фирменным блюдом – шашлыком с запеченными овощами. Несмотря на то, что обязанности были разделены, мне досталось больше остальных. Опять же, по простой причине. Я одна. У меня нет мужа, который то и дело отвлекал бы меня каким-нибудь глупым вопросом. Или детей, которых бы приходилось доставать из-под елки или отлавливать в сугробах. Я просто работала, как рабочая пчела. чувствуя, как жало то и дело норовила отвалиться от усталости. Потянув ноги и размяв мышцы, я выбралась из кровати, задумавшись, сколько синяков я заработаю на тонком матрасе за ночь, и поплелась в комоду. Благо, было достаточно сделать три шага. Выхватила из вороха вязанный свитер молочного цвета и покрутила его в руках. Интересно, никто из мелких не выльет на меня сок? Иль не опрокинет тарелку с салатом, лишь бы не жирное мясо. Такое пятно будет сложно вывести с моего любимого свитера. Готово? Мама постучала в дверь и подёргла ручку. Пришлось открыть, пока она не начала молотить кулаком, привлекая к нам всё внимание дома. Да, готово, пробурчала, поправляя хвост из густых каштановых локонов. Мама переступила порог комнаты и замерла на месте. Её тёмные брови изогнулись в неодобрительные полоски, почти сомкнувшиеся на переносице, которыми она пугала на вз вздетстве, изображая пик своего возмущения. Что не так? Ты видела себя в зеркале? Где здесь зеркало? Я загнула свою бровь, но выглядело это глупо и недостаточно, чтобы убедить мать. Снимай немедленно. Она шагнула вперёд и вцепилась в свитер. Потянула его вверх, да так быстро и ловко, что я не успела отступить от неё или вырвать любимую вещь из цепких рук родительницы. "Ну, мам!" взречала я, отплёвываясь от собственных волос, попавшихся в рот. "Это праздник, а ты вырядилась в бабкин свитер. Это мой, и я купила его год назад". Моему возмущению не было предела, особенно когда мама всё-таки стащила с меня одежду и спрятала за своей спиной. теперь точно не отнять. Она всегда отличалась упрямством, которое досталось и мне. В этом мы были похожи. Только я уступала опыту матери. Без платья не выйдешь. С удовольствием. Тогда я сама натяну его на тебя и выволоку за уши. И опять за старое. За спиной мамы появилась Марина, держащая в руках полотенце. Мам, ты отстань ты от нашей вредины. Знаешь же, если в голову вобьет, Оттуда клещами не вытащишь, поэтому до сих пор одна, кивнула мама, отступай от меня. Поравнялась с Мариной, будто говоря: "Смотри, на моей стороне большинство. Платье немедленно, и чтобы через 5 минут было готово. Скоро приедут гости". Отчеканив каждое слово, мама с гордо поднятой головой вышла из каморки, прошествовала мимо Марины и скрылась за ближайшим поворотом. Сестра проводила мать взглядом, тихо рассмеявшись. Протёрла ещё раз руки и закинула цветастое платоенце на плечо. Женька, хватит вредничать. Голос Марины был нежным и спокойным. Точно так же она разговаривала со своими девчонками. Переоденьтесь в то платье. Мама 2 недели его искала. Знаешь, сколько магазинов она обошла? Я покачала головой, поправляя топ. Поёжился от прохлады. наполнившей комнату. Сегодня слишком часто открывали входные двери, и дом терял тепло. А воздух пах морозной свежестью и еловыми ветками. Я не вредничаю, сдув впрять, я запустила пальцы в волосы, распустила хвост, позволяя локонам упасть на плечи тёмной густой гривы. Это же домашние посиделки. Зачем мне надевать это? Я указала пальцем на белый чехол, висевший на обратной стороне двери. Марина вошла в комнату и прикрыла дверь. Растегнула молнию на чехле, явив мне наказание. Потому что я не могла понять, почему мама решила сделать именно такой новогодний подарок. Она часто дарила нам одежду, считая, что кроме неё никто в семье не разбирался в том, что модно носить. Но платье оказалось изящным наказанием. Это мне за то, что я 3 года игнорировала праздник. Маринка рассмеялась и аккуратно стянула чехол. Поправила подол идеального пыточного инструмента и повернулась ко мне, ободряюще кивая. Ты будешь очаровательна. А то ходишь в своих джинсах и футболках, как мальчишка. Пора повзрослеть, моя младшая сестрёнка. Между нами разница полтора года. Не думаю, что это не настолько значимый факт, как и то, что ты уже замужем и с двумя детьми на руках. позволяет тебе получать меня и говорить, как я должна себя вести. Откуда этот тон? Марина хохотнула, нисколько не обидевшись. От папы набралась. Я поджала губы и отвернулась, почесала нос, пытаясь придумать, как избавиться от платья. А мальчишки далеко? Ха-ха, сестрёнка, не прокатит. Я не пришлю к тебе племянников, чтобы они испортили платье. Хохотнула Марина и развернулась, собираясь покинуть каморку. Натягивай челки и завей кудри. И не забудь нарисовать свои любимые стрелочки. Ходишь как моль бледная. Пора перестать убиваться из-за неразделенной любви. Подумаешь, не сложилось у тебя с тем курортным парнем. Он же не единственный на всём белом свете. Арина пожала плечами. Я хмыкнула, напомнив себе в следующий раз не прибегать к сестре, чтобы поплакаться в её жилетку. Благодаря Марине Мама узнала о моих несостоявшихся очередных отношениях. Порой мне кажется, что я неудачница, и участь моя сорок кошек и шерстяной плед. Не хорони себя раньше времени. Марина оперлась на косяк, придерживая ногой дверь. С плеча сползло полотенце, которое она ловко поймала и закинула обратно. Ты ещё встретишь того самого, который не сбежит от тебя. Они все сбегают. потому что вредина. Но я, растерявшись, я шмыгнула носом. Я ведь не такая, какой все привыкли меня считать. Раз самая младшая, значит, избалованная и залюбленная родителями. Но все с точностью наоборот. Мне всегда не хватало внимания родителей. Быть четвертым ребенком — такое себе удовольствие. Ты отличная младшая сестра, Жень, и замечательная дочь. Просто перестань спорить, убегать. и воротить нос. Хоть раз сделай так, как мама просит, и будет тебе счастье. Поверь, она плохого никогда нам не советовала. Мне даже кажется, она что-то видит или чувствует. Знаешь, это как интуиция на максималках. Я кивнула, позволяя Марине и дальше восторгаться умением нашей мамы оказаться в самый неподходящий момент под рукой или залезть в личные дела. И если другим нравилось внимание мамы, то я страдала от него больше остальных. Одинокая, непристроенная дочь 30 лет, и ещё без детей, будто и внуков было мало. Хорошо, я вздохнула и выпрямилась, поровнявшись с чехлом. Натяну я это платье. Но если оно испортится за вечер, и заметь, не благодаря мне, то я не отвечаю за последствия. И переодень ось в свои джинсы, а ты вернёшь мой свитер. Договорились. Марина хитро прищурилась. Я не подпущу к тебе никого. Злорадно усмехаясь, она выскользнула из комнаты, оставляя меня наедине с шёлковым недоразумением. Я глянула на него, надеясь, что мои глаза из пепеляд его эффекта нет. Уровень машина для убийств нулевой. Ну, иди сюда. Я приблизилась к платью. Надеюсь, у нас не возникнет проблем.